Глава семнадцатая. И герцог не проблема. Сначала пробный заход. Сделав пас невидимыми руками, я ударил нить космопраной. Как и ожидалось, мягкая, податливая субстанция, будто пар, прошла сквозь преграду. Неплохо. Дальше альтерэнергией О, а это вцепилось, словно колючая проволока. Разорвала внешний слой и застряла. «Неужели пришла пора работать с первородной энергией? Не разделять ее, а использовать силу, зародившуюся вместе со Вселенной? Мать всех других энергий! На что она способна сама, без разделения?» Медленно потянулся. «Ого! Моя энергия плавно растекалась по нити, любовно покрывала чужую космопрану, взаимодействовала с внешним слоем, преобразуя его в... первородную энергию!» Не сразу понял, как это получилось, не нарушив общего баланса. Попытался прочувствовать. Все оказалось довольно просто. Половина космопраны Дварга перерабатывалась в альтер-энергию, а потом все это смешивалось. Правда, процесс не особо быстрый. Но это не проблема. Там, за стенами режима управления энергиями, время остановилось. Нить постепенно истончалась. Сперва Дварг слал новые энергетические импульсы, но я без труда их перерабатывал, заполняя окружающее пространство первородной энергией. Часть этой энергии благодарно входила в меня, постепенно восстанавливая силы. Однако происходило это еще медленнее, чем сам процесс преобразования. Я продолжал мучить Дварга до тех пор, пока к собственному удовлетворению не заметил, что инопланетянин торопливо вытягивает свою космопрану из чада. Пытается тварюга сохранить хоть штата, ведь канал, соединяющий владельцы его детища, вот-вот разорвется. Наше противостояние вскоре завершилось полной капитуляцией противника. Нить разорвана, остатки его энергии внутри чада стремятся во внешний мир, маленькие клетки-кирпичики снова свободны и ничем не скованы. Я умиротворенно выдохнул, немного постоял, приходя в себя и готовясь вернуться на землю. Через секунду покинул режим управления энергиями. а От неожиданности я закричал и рухнул спиной в снег. Почти не больно. Резво поднялся на ноги, огляделся. И тут же рванулся со всех ног куда подальше. С неба падали двергусы. Если замешкаюсь, рискую оказаться погребенным заживо. Набегу я продолжал вертеть головой. «Самое удивительное, что рабочим из чат остался только один, на месте второго огромная пирамида из тел. Зомби медленно приходили в себя, вертели башками, фокусировали взгляды мертвых глазок на мне и Григории. И так сложно судить, сколько мертвяков полегло. Уверен, тела в основании обеих пирамид расплющены весом верхних слоев. И пусть паразиты внутренних живы, костюмы физически непригодны к дальнейшему использованию». И я подбежал к дворецкому, по пути раскидав штук тридцать двергусов из тех, что остались не неудел во время рождения чад. «Что случилось со вторым?» — быстро спросил я, вернув человеческую форму. «Рассыпался практически сразу, как вы повисли под коленкой первого», — доложил Луцезарий. «Получается, время все-таки не полностью остановилось здесь. Хотя, скорее всего, дворгу не хватило сил». и когда он начал активно посылать энергетические импульсы, ему пришлось отказаться от еще одного чада. А это происходило уж точно не в самом начале моего нахождения в режиме управления энергиями. Напрашивается вывод, что время стояло до тех пор, пока я не начал использовать первородную энергию. Потом же пошло, но очень-очень медленно, потому что я тратил свои силы. Или... Сейчас уж точно не до этого. схватив подвернувшегося под руку Двергуса, кудрявую женщину с пожелтевшим и ободранным лицом. Я мгновенно вернулся в режим управления энергиями. Убедился в том, что ее заметный огонек, скопление паразитов, заселивших это тело, связан с миром тоненькой, и почти незаметной нитью. Разорвать ее не составит труда. Но уж слишком это долго. У нас другие цели. Сперва я хотел оседлать зомби и велеть ему везти нас к Дваргу, точно так же, как я сделал во время боя в север-кузбасском лагере. Но сейчас я настолько явственно вижу, куда убегает нить, да и передвигаюсь в разы быстрее мертвяков, что в этом отпала всякая необходимость. — Хватайтесь за шкуру! Поймаем Дварга! — крикнул я Григорию, мгновенно увеличиваясь в размерах. Ло Цезарий послушался меня без лишних вопросов. Я несся на всех парах, пиная зазевавшихся мертвяков. Сидевший у меня на спине Григорий посылал светлячков направо и налево, изрядно сокращая поголовье врагов. Не дремала и поддержка с воздуха. Для Льорги с ее аннигилятором так и вовсе было раздолье, пока двергусы валялись в двух огромных кучах. Правда, к этому времени те из зомбаков, кто еще мог самостоятельно передвигаться, уже покинули эти самые горы трупов». По пути я думал, что с одной стороны стоило бы лишить энергетической подпитки последнего из чат Гигантская тварюга преследовала нас и благодаря длинным ножкам могла скоро настигнуть. Разделаться с ней было бы неплохо, но я опасаюсь, что, лишившись всех своих богатырей, дворку бежит, поджав хвост. А это неприемлемо. Если есть возможность уничтожить врага здесь и сейчас, нужно ей воспользоваться. Пусть думает, что я, например, не могу больше ломать его игрушки». «Лимит у меня закончен или что-то в этом роде?» «Глядите, Александр Петрович, уходят!» Забравшись повыше по мохнатой спине, Дворецкий указал через мое плечо на северо-восток, где над деревьями метрах в пятистах от нас поднималась большущая, похожая на петуха-птица с сидящей на ней антропоморфной фигурой. Запросив информацию у космоса, я узнал в этой паре тех самых инопланетян, которые забрали под сосновкой лишенного чувств Федора. «Швырните меня!» — неожиданно предложил Григорий. «Как Арагорн Гимли!» Мое изумление длилось не больше секунды. Закинув руку за спину, я нащупал загривок дворецкого и поднял его над головой. Остановился, взял двумя руками точно мяч, сгруппировался, немного пригнулся, припав на левую ногу, прицелился и запульнул живой снаряд от самого своего колена. Григорий отправился в полет. Сорвавшись с места, я продолжил путь с задранной к небу мордой. «Черт!» — Дварг заметил Луцезария. «Оу!» — Дворецкий ослепительно засиял. Пришлось быстро отвернуться и смотреть себе под ноги. Но даже отражающиеся от истоптанного снега блики слепили глаза. «Вяах!» — скрикнул вверху птеригус Постепенно блики угасали. Прищурившись, я набрался смелости и посмотрел вверх. «Спускайся!» Вцепившись в огромное крыло птички, пророкотал Григорий. Даже на расстоянии трехсот метров я чувствовал волну его превосходства. «Нет пирали, ци!» Тем же ответил герцог. Процент его владения космопраной был на три пункта выше, чем у Луцезария. Правда, статус всего лишь бета. Разноцветный петух тряхнул красным гребнем. Дёрнулся вперёд, а потом медленно начал снижаться, заваливаясь на оттягиваемое весом Григория крыло. Я уже вбежал в лес, когда заметил в руке герцога нацеленный в лицо Луцезария бластер. В этот же миг уловил движение между деревьев. Постепенно перевёл взгляд. Ещё дварги пытаются окружить меня. «Сдавайтесь!» Отчаянно проорал я толстыми голосовыми связками монстра формы. Естественно, вложив едва ли не все свое превосходство в этот крик. Протяжно выдохнув, я уселся на шерстяную задницу, медленно возвращаясь в человеческую форму. Внимательно оглядываясь по сторонам, наблюдал, как двадцать дваргов-баронов и пять дваргов-графов, опустив головы, послушно выходят из-за деревьев и падают на колени, прижимаясь лбами к холодному снегу. В этих инопланетянах я узнавал виденных ранее чат. Ведь огромные монстры создаются по образу и подобию их создателей. Дварги передо мной предстали всех мастей. Высокие, низкие, худые, толстые, с разными оттенками шкуры, но все равно очень сильно друг на друга похожие. Статус от дельты дубеты, включая и промежуточные личные статусы, вроде экстрадельты, малого гаммы, гаммы-плюсы и же с ними. Уровни собравшихся тварей 39-67%. «Щиты от 1200 до 6900. Ничего выдающегося. Ни одного способного перебороть мое превосходство, хотя я вдарил по площади, а не точечно». Слуха коснулись размеренные хлопки крыльев. Поднял голову и удовлетворенно хмыкнул. Создав из чистого света клинок с изогнутым лезвием, Луцезарий-чистильщик забрался на спину Птеригусу и обхватил свободной рукой герцога за шею. Кинжалом же дворецкий семьи Беловых активно водил по горлу жертве, сбивая той энергетический щит. Один из ударов прошел сквозь щит, полоснув плоть, потекла темно-болотная кровь. Но этого не хватило, чтобы прикончить Дварга, и Григорий продолжил пилить шею врага. От столкновения двух космопран летели искры. Вот птичка приземлилась, и прошел еще один критический удар, положивший конец стараниям Луцезария. «Пух!» — выдохнул дворецкий, спрыгнув на землю. «Просто герцог опасный враг!» Встретившись со мной взглядом, поспешил сообщить Луцезарий. «Только ваше превосходство долго бы его не удержало. Я решил, что нельзя терять время и им». «Не оправдывайтесь!» — отмахнулся я. «Все правильно сделали, господин чистильщик». Он благодарно кивнул и обвел взглядом остальных дворогов, побежденных одним лишь моим словом. «Что с этими?» «Если интересует мое мнение, советую всех отправить вслед за герцогом. Мы, конечно, можем завербовать их клятвой, но это далеко не самый надежный метод в долгосрочной перспективе». «Согласен. Глуп рассчитывать на их лояльность и использовать в бою. Продать гульсеншую?» «Спросил я, но сам ответил. Тоже не выход. Будь у нас свободная вылазка, можно было бы так поступить, но куда важнее обеспечить безопасность нашей колонне». Так что давайте зачищать. Всех, кроме птички. Птичку жалко. Улыбнувшись, я подошел к ближайшему графу, долговязому серому дваргу, и, врубив режим управления энергиями, провернул с ним то же самое, что с нитью герцога и его чадом. А именно, начал преобразовывать космопрану врага в первородную энергию. Как и раньше, большая часть оставалась в воздухе, но меньшая постепенно насыщала меня. Закончил и вернулся в мир. «Александр Петрович, с вами все в порядке?» – тряс меня за плечо Григорий. «Да», – повернувшись к дворецкому, отозвался я. «А почему вы беспокоитесь? Вы зависли на несколько секунд, как программа на полном вируса в компьютере. А потом этот граф упал безвольной куклой». Григорий склонился над лежащим моих ног тушкой и перерезал ей горло. «Не обращайте внимания», – проговорил я, подходя к следующему графу. «Со мной иногда такое бывает, люблю, знаете ли, в себя уйти подумать». «Да уж, Александр Петрович», — усмехнулся Григорий, прирезав барона, — «сё-таки странные вы альтер-альфы».